КРУПНЫЙ УЛОВ Колязин считал себя человеком счастливым. Кем только не пришлось ему побывать. Пространщиком в Селезнёвской простонародной бане, смотрителем биологического музея, уборщиком в Елоховском ломбарде, продавцом воздушных шариков, сторожем морга. Но сделал свой карьер, в люди вышел, хвалился он в кругу семейных, потому как в чердаке есть малость. И он немилосердно стучал себя по лбу. Уловив сигнал носильщика, колязин встрепенулся, приосанился и подскочил к пассажиру в сюртуке. «Наше вам почтение. Вы случаем поклажу не перепутали. Это точно ваш фибровый багаж, а то чемодан кожаный, богатый, забыл кто-то». У пассажира затряслись губы. Он дотронулся до плеча носильщика. «Идите, идите. Спасибо, но я ничего не оставлял». колязин увидав волнение пассажира, почувствовал азарт охотника. «Нет уж, позвольте убедиться. И не следует меня руками хватать. Я при исполнении. Пройдемте сюда». И вынув свисток, колязин дунул в него, как в охотничий рог. Тут же подскочили еще трое сотрудников и повели в контору, что в левом крыле вокзала, которая называлась «Жандармский отдел на железной дороге». В тот день в конторе было довольно многолюдно. Коллеги, завидя Калязина с задержанным, который еле двигался на ватных ногах, заинтересовались. «Важную птичку поймал. прокламация опять поди. А по виду внешность, что тебе порядочный». Чемодан был поставлен на стол. Колезин долбанул по нему кулаком. «Открывайте». И вот крышка была откинута. Поднаторевшие в проделках революционеров, расплодившихся вдруг словно тараканы за печкой, сыщики ахнули и невольно отпрянули от страшного содержимого, которое сразу же распознали. В чемодане находились две большие стеклянные банки, слегка оплетенные лозой. Сквозь просветы в лучах ярко бившего в окно солнца проглядывала маслообразная желтоватая жидкость — нитроглицерин. Все находившиеся в конторе — филлеры, жандармы, носильщик — с изумлением и некоторым страхом замерли. Первым пришел в себя Сидор Муштаков. Он с ненавистью посмотрел на задержанного. «Ну, Сивалдай!» — и плюнул себе на ботинок. Колязин растянул рот в улыбке. «Подсолнечное масло везешь? Тещи блины жарить, а?» Филлер вплотную подступил к пассажиру. «Нет!» — вдруг рявкнул Колязин, словно со стороны любуясь своей неустрашимостью и предвкушая награды, которые теперь посыпятся на него. «Не троглицерин тут, курва!» И он с размаху хрястнул пассажира в ухо. Пассажир схватился за голову, возмутился. «Как вы смеете!» Колязин повернул ладони с растопыренными пальцами вверх, поднес их к самому лицу пассажира. «Смею! Взрыватели!» Он нецензурно выругался «Вешают вас, вешают, а выходит, что мало. Надо больше! Ух, Хиуда, Россию-матушку продаешь! С жидами да поляками поди схлестнулся! но ничего, вздернуть тебя в два счета! Кому вез? Отвечай! Чего нахмурился? Я тебе нахмурюсь!» Пассажир гордо поднял подбородок. «Вы от меня больше ни слова не добьетесь!»